Глава двадцать девятая. «Леди Эмилия...» Вырвала из пелены сновидений женский полушепот. «Леди Эмилия, проснитесь, пожалуйста». «Леди Эмилия...» Чья-то ладонь аккуратно тронула за плечо. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, кому принадлежал этот самый голос. «Который час, Делия?» Пробормотала я в ответ. С огромным усилием открыла глаза. И тут же закрыла их обратно, накрыв лицо обеими ладонями. Слишком ярко слепили солнечные лучи, а в голове будто поселился кто-то, чьим основным занятием только и было, что бить молотом по наковальне. «Почти вечер», — отозвалась старшая мисс Эртон с явным сожалением. «Его высочество приходил только что. Сказал, зайдет снова через два часа. Попросил, чтобы вы были готовы к этому времени. Он оставил для вас шкатулку». Судя по звуку, обозначенную вещицу блондинка поставила на тумбу рядом с постелью. Я же неприязненно поморщилась. Уж больно нехорошая ассоциация всплывали в разуме при упоминании таких даров. «Что еще за шкатулка?» – проворчала я, усаживаясь на постели. С тоской уставилась на предмет внушительных размеров. Резьба по дереву была точно такая же, как и в двух предыдущих случаях. Снова скривилась, а далее открыла крышку. «Ух ты ж!» Все, на что меня хватило. Среди черного бархата покоилась диадема в виде двойного обруча, украшенного россыпью драгоценных камней, по центру которой выделялся огромный черный алмаз. Я такого в жизни ни у одной принцессы или даже королевы не видела. Ну да, самих принцесс и королев я тоже не видела, только на портретных иллюстрациях исторического свода, но все равно сути это не отменяло. Драгоценности в иории не делали уже несколько веков, «Нерациональное использование ресурсов и все такое». «Какая красота!» Благоговейно выдохнула Делия. Девушка не отводила взгляда от украшения и моего скептицизма явно не разделяла. «Ага», — не стала отрицать и я, без захлопнув крышку шкатулки. «Верни эту красоту обратно его высочеству, когда он придет. Еще можешь передать ему мою величайшую благодарность и что там еще полагается в таких случаях». Откинулась на подошке и прикрыла глаза. «Пошли его вежливо, в общем». Головная боль, с которой я проснулась, усилилась в разы. «Как это вернуть?» Возмутилась девушка, самым наглым образом стягивая с меня одеяло, тем самым вынуждая вновь открыть глаза. «А как же Раут в честь вашего обручения?» Дополнила многозначительно. «Разве вам по статусу не положено носить именно такое?» «Ах да, забыла, Раут. Ну, конечно. Иначе с чего бы, Данта так напрягаться?» «Через два часа, говоришь?» Протянула я нехотя. Нетрудно догадаться, что мероприятие начнется именно в это время. Уже меньше осталось. Удрученно вздохнула Делия. Сама девушка была одета с иголочки. Нежно-бирюзовое платье с высоким воротом гармонировало с высокой сложной прической. А неброский медальон с геоцентом на длинной тонкой цепочке подчеркивал цвет глаз. Блондинка явно подготовилась к вечеру. В отличие от меня. Хотя какая разница? В этом дворце надолго все равно не останусь. Да и производить впечатление на императора я тоже не собиралась. Быстрее расторжение брака подпишет. Мне и часа хватит. Выдохнула обреченно, поднимаясь на ноги. Обозначенное время я посвятила купальне, распутыванию и разглаживанию своих непослушных волос, запоздала ему завтраку, а также выбору платья. Последнее лично для меня никакой сложности вообще не представляло. Но старшая мисс Эртон не сильно обрадовалась тому, что я собиралась облачиться в наряд, дарованных когда-то одним из жнецов храма четырех стихий, главного архипелага Иории. Попробовала уговорить меня даже. В шкафу, забитом чужими вещами, как раз нашлось платье под стать дару кронпринца. Однако решающим оказался фактор гипотетической вероятности оказаться совсем без одежды, ввиду ее недолговечности при возгорании. А где Талия? поинтересовалась я по окончанию сборов. Сознание никак не покидало навязчивая мысль о том, где и с кем девушка была в прошлый раз, когда отсутствовала во Дворце Императора. И даже собственный внешний вид, отражающийся в высоком напольном зеркале, нисколько не радовал. К тому же, корона оказалась на редкость тяжёлой, а головная боль так и не делась никуда. «Талия прибудет чуть позже», – настороженно отозвалась Делия, быстренько уловив мой негативный настрой. Она сейчас в нашем доме с Даниэлем. Помогает кое с чем». Известие о том, с каким именно Серафимом проводила время младшая мисс Эртон, заметно облегчило груз души. Я даже умудрилась изобразить приветственный поклон, как подобает, когда престол наследник сдержал свое слово и явился в обозначенное время. «Выглядишь чудесно». Тепло улыбнулся он, одарив оценивающим взором. «Могла бы сказать в его адрес то же самое, но...» «Нет, не могла». Черный сюртук поверх белоснежной рубашки облегал высокий силуэт кронпринца необыкновенно идеально. От правого плеча до самого края рукава тончайшим искусным узором тянулась вышивка, символизирующая правящий рот. С виду небрежно перекинутая перевесь с одним единственным клинком превосходно дополняла образ, наделенного властью и силой, а тонкий обруч из черненного серебра подчеркивал последнее как нельзя лучше. Ничего не осталось от того Данте, каким я уже привыкла его воспринимать. И даже взгляд совершенно черных глаз, слишком пронзительный, тяжелый, и вместе с тем абсолютно нечитаемый. Неудобная штука. Едва уловимо скривился брюнет, заметив мое внимание к обручу на его голове. Но без нее никак. Рассеянно дотронулся до серебра, шагнул навстречу и подал руку. Жесть я приняла. Тебе к лицу, произнесла тихо. Тебе намного больше. Вновь улыбнулся престол наследник, а через небольшую паузу добавил поспешно ⁇ Идем ⁇ нас уже давно ждут. Набрала в легкие побольше воздуха. Идем ⁇ Будущий император Иории развернулся на выход и потянул меня за собой. Дальше последовала череда длинных пустых коридоров, в которых даже стражи не встретилась. А где твое личное сопровождение? ⁇ Полюбопытствовала я негромко. На самом деле меня интересовала судьба не всех троих а конкретно одного, но обозначать вслух я почему-то постеснялась. Да и не пришлось ничего уточнять. Айрес выполняет одно моё поручение. Правильно расценил подоплеку Данте. Сейчас его нет в замке. Скоро вернётся. Сегодня обязательно увидитесь. Кивнула, принимая ответ. И уже собралась задать новый вопрос, но брюнет опередил. «Как Серафиму удалось уговорить тебя надеть кольцо?» Поинтересовался он, скользнув взглядом по фамильному артефакту императорского рода на моей правой руке. Уговорить сильно сказано, но разуверять собеседника не захотелось. Натаниэль умеет быть убедительным. Только и сказала в ответ. Мужчина небрежно усмехнулся. А я до последнего сомневался. Вздохнул удрученно. Подарила ему непонимающий взгляд. Надеялся, что кольцо-то одела по собственному желанию. Пояснил Данте. Смутилась. Отвернулась, старательно разглядывая портреты правящей династии на стенах. «Почему, Эм?» — продолжил кронпринц. «Почему что?» — сделала вид, что не поняла. Заработала повторную усмешку от брюнета. «Почему несуще захотел, чтобы ты носила то, что ограждает тебя от дара одного из них?» — вкратчего проговорил Данте. «Если бы я только могла рассказать». «Доверие, Данте, это называется доверием». Вновь повернулась к мужчине. «Знаешь, что это такое?» «Натаниэль знает. И для этого ему совсем не нужна какая-то непонятная клятва верности». Горделиво расправила плечи и подняла подбородок выше. «Пусть знает, насколько он неправ. Наверное, я смотрела на него слишком пристально и далеко не доброжелательно. Иначе откуда в почерневших глазах появилось столько вины?» Брюнет не произнес больше ни слова. Но воцарившееся молчание длилось недолго. Коридорные лабиринты закончились. Мы спустились по лестнице. Еще до того, как переступили последние ступеньки, послышалась плавная мелодия синиаты. Музыка лилась настолько легко и плавно, что казалось, будто не чьи-то пальцы перебирают струны. Сам ветер играл на инструменте. Его высочество Дантелереон Люци Солер, и Ее высочество Эмилия Бертрам Кортес. провозгласил кто-то очень громко, за широкими двусторчатыми дверями близости так и не было никого да и двери перед которыми мы остановились плотно закрыты но удивило меня совершенно иное к тому же подсознание участливо подсунуло воспоминание о том что уже не в первый раз ко мне так обращались ее высочество переспросила вопросительно выгнув бровь раут в честь обручения еще не свадьба уточнила на всякий случай или я чего-то не понимаю дополнила осторожно А то от них уже что угодно можно ожидать. Да и фамилию озвучили ту, с которой родилась, что совсем не вписывалось в рамки обыденного понимания. «Ты брачный договор не читала, да?» Грустно улыбнулся Данте. Еще бы мне кто позволил». «А что бы это изменило?» Отозвалась за неимением большего. Внутри все буквально кричало об очередном грядущем сюрпризе, который мне совсем не понравится. Но удостовериться в своих опасениях так сразу не довелось. «Двери перед нами распахнулись, заливая мрачные коридорные своды ярким потоком света. Колени предательски ослабли. Пришлось вцепиться в своего спутника крепче, когда он сделал первый шаг по направлению туда, куда лично мне идти совсем расхотелось. Просто не обращай на них внимания», – прошептал на ухо Данте, заметив мою реакцию. Склонился слишком близко. Ощутил себя еще глупее, чем прежде. Но неуместное чувство пришлось подавить. В конце концов, может, я и не собиралась оставаться в этом дворце, но прославлять фамилию отца откровенной неуверенностью самый влиятельный в иоре человек не мог воспитать такую дочь. Так что там с брачным договором? Вернулась к прежней теме. Вдохнула глубже и нацепила на лицо маску тотального равнодушия. Старалась смотреть строго перед собой и в то же время в никуда. Раступившаяся перед нами толпа из нескольких сотен гостей просто-напросто не оставила иного выбора. Как только брачный договор обрел официальный статус, первая герцовская линия Иории получила право престола наследия М. Снисходительно проговорил Данте, ласково улыбнувшись. «Взамен твоим преданным стало все, чем владеет род Кортес. Остановился и аккуратно развернул меня к себе лицом, внимательно разглядывая в явном ожидании дальнейшей реакции. «А я...» «Так мне захотелось кого-нибудь придушить». «Всё?» Сорвалось с уст еле слышно. «Ну вот, опять заикаюсь». Все, Эм, абсолютно все. подтвердил Данте. Мир перед глазами тихонько поплыл. Развешенные повсюду сотни фонариков, сотканных из золотых нитей, превратились в сплошное пятно, очень напоминающее закатное зарево. В груди зажгло. Дышать стало невозможно. Как бы ни старалась втянуть в легкие хоть каплю кислорода, никак не получалось. «Тише, М, тише». Заботливо продолжил кронпринц и притянул к себе, обняв за талию самым неприличным образом. «Просто дыши, дыши глубже», – прошептал уже на ухо. «Ты ведь не хочешь устроить для меня самый жаркий погребальный костер, «Да еще и на виду у всех», – дополнил в лёгкой насмешке. «Я, в принципе, не особо против, но учти, свидетелей моего сожжения останется многовато. Как потом оправдываться будешь?» «В другой раз я бы обязательно ответила на колкость». Но жар в груди разрастался все сильнее и сильней. Говорить оказалось весьма проблематично. Мыслить связано почти за пределом возможностей. Для меня уже ничего не существовало, помимо того пекла, что так безжалостно выжигало нутро. Зазвучавшая значительно громче музыка осталась где-то далеко, за пределами сознания. Ровно как и толпа, непрекращающая, пялиться на нас. Ш «Что... что ты делаешь?» выдавила из себя с огромным усилием. Все вокруг продолжало стремительно кружиться, но уже не только из-за моего самочувствия. Просто мужчина ни с того ни с сего решил проверить наши совместные способности к танцам, нисколько не поинтересовавшись моим на то мнением. Пытаюсь тебя отвлечь, невозмутимо отозвался Данте. Тепло улыбнулся и жал в объятиях крепче, увлекая за собой. Сумасшедший, выдохнула беззвучно. Получила в ответ еще одну лучезарную улыбку. «Ну же, ваше высочество, пошевеливайтесь!» Усмехнулся Крунпринц. «Ничего не осталось, как подчиниться. Мы кружили вдоль зала и петляли среди мраморных колоннад, служащих опорой для высоко пустующей балюстрады, но ни один из присутствующих не стал помехой. Все расступались с такой скоростью, будто заранее знали, что следовало поступить именно подобным образом. Как ни странно, нехитрый прием по отвлечению моей персоны и правда сработал». Быть может, в первую очередь потому, что довольно трудно думать об убиении кровных родственников, когда приходилось поспевать за стремительными поворотами и порывистым ритмом, который задал Данте. В итоге даже ни разу не сбилось так такта. Благо, с танцев у меня проблем никогда не возникало. Они решат, что мы умом тронулись. Пробормотала тихонько, спустя три круга по всему периметру зала. Может, хватит, а то невменяемого престола наследника вряд ли допустят до власти. «Что делать тогда будешь?» Добавила в явной издёвке. Пусть не удалось прокомментировать недавние раздумья собеседника по поводу погребального костра, но теперь-то способность говорить вернулась. Мне и это та корона давит. Нисколько не проникся мужчина, напоказ удрученно, покачав головой. То, что потяжелее, тем более не хочется. А вот это уже интересно. Но рано или поздно тебе все равно придется стать императором. Начала осторожно. «Разве нет?» Или... так и не договорила. Хотя разум посетила неожиданная догадка. В конце концов, старший герцог Кортес всегда знал цену своим поступкам и просчитывал последствия далеко наперед, Намного дальше, нежели многие только могли бы себе представить. Мы ведь можем обсудить все это чуть позже. Перебил меня Брюнет. Показатель перевел взгляд в сторону дверей, через которые совсем недавно вошли мы сами. Створы распахнулись в то же мгновение. Музыка стихла. Толпа вновь умолкла, с откровенным ужасом наблюдая за прибывшими смертнесущими. «Да, и желательно в присутствии обоих наших отцов», — отозвалась на его вопрос. Вот только меня уже никто не слушал. Внимание всех окружающих было приковано к новым гостям, которых было как бы не совсем четверо.